осуждённо отвечать так без всякого права обошлись спот не нуждался ни в каких доводах логики для того чтобы накинуться на неугодному ему человека и, возможно он подобно Флоренс выместит свою обиду на ни в чём не повинном первом встречном короче говоря Я чувствовал себя приблизительно так же, как те парни из гимна, которые вздрогнули, когда оглянувшись, увидели воинов Мадьяма, рыщущих, рыщущих повсюду. Именно поэтому я испытал такое облегчение, когда разглядел, что его облик лишен враждебности.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 это спот от на втором месте по приемлемости идет спот искаженный и перекошенный от боли душевной неудивительно поэтому, что в моем приветствии прозвучала нота подлой сердечности а здравствуйте спот здравствуйте старина! рад вас видеть можно вас да до слова уступить конечно конечно хоть на 10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 Как могла, мадлен, дойти до мысли о браке с таким, как вы? Она разорвала нашу помолвку и говорит, что собирается теперь за вас. Она высказалась на этот чат вполне определенно. Все, мол, между нами кончено. Вот, мол, ваше кольцо. Я, мол, выйду за Берт и выстрою и сделаю его счастливым. И с ней не скажешь Я помертвел с ног до головы. Даже принимая во внимание смутные обстоятельства послевоенной эпохи, я не мог предположить, что вновь на достаточно длительное время обращусь в сильный столб, но случилось именно это. Я не знаю, многие ли из моих читателей получали когда-либо в глаз глас мокрой рыбиной. но те, кто это испытал, поймут, что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 Казалось невероятным, что Модлен Басс вдруг даст отбой их помолвке. Но потом я вспомнил, что Спот заманивал ее в обручальные сети диадемы и графини. И все более или менее прояснилось: "Уберите диадему". Что останется? Спот: Больше ничего. Не густо", решил любой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 Красота, ни капли хватка. Не, Боже мой, вы даже не можете стащить зонтик, чтобы вас не поймали за руку. Еди Единственное...